Супермаркет Гильдии, Москва, улица Большая, Лубянка, 15 декабря, среда 12.07. Несмотря на то, что главная база команды Кортеса носила гордое название «Офис туристической компании неприятное ощущение она совсем не походила на штаб-квартиру фирмы, владеющей прибыльным карибским курортом. Менеджеры непосредственно занимающиеся неприятными ощущениями, работали совсем в другом месте в офисах Биджара Хамзи, а свои помещения аемники оборудовали исключительно для себя были там и рабочие кабинеты, наполненные коммуникационным и магическим оборудованием, и комнаты отдыха с душевыми, и, разумеется, небольшой склад, где находилось. Самое необходимое снаряжение, то, что может пригодиться в любой момент. Оружие, боеприпасы, повседневные артефакты. Все остальное Кортес приобретал под конкретный контракт, разработав план действий и прикинув, что именно потребуется для решения поставленной задачи. Приобретал, не покидая здания в расположенном на нижних этажах супермаркете торговой гильдии. — Так, что тут у нас? Биджар быстро просмотрел список. — Традиционный набор? — Не совсем. — Да, вижу, что не совсем. Камзи покосился на Кортеса. — И из-за этой ерунды ты потребовал моего присутствия? Как правило, наемники не заставляли старого приятеля... Лично заниматься комплектованием заказа. Зачем? Приобрести товар, имеющий порядковый номер в каталогах торговой гильдии, от зубочистки и артефакта морока до заговоренных доспехов и реактивной системы залпового огня, можно было у любого менеджера супермаркета. Однако на этот раз у Кортеса был серьезный повод чтобы привлечь к своим покупкам главное местное начальство. И я заплачу наличными. Да хоть с золотом, мне без разницы. Ты не понял, биджар. Я не хочу оформлять заказ на свое имя или на фирму. Нужна безликая закупка. Хамзи подобрался. Сложный контракт? Скажем так. Мне не нужны слухи. Официально мы сегодня возвращаемся на остров... Берем яхту и выходим на рыбалку. Ты же собираешь нам чемодан и забываешь, какие удочки в него положил. Договорились? — Ты не зря был шпионом, — хмыкнул Шас. — Умеешь напустить туману. — Я много чего умею. — Тогда намекни, что за контракт, — улыбнулся Хамзи. — Зачем? — Вдруг пригодится. Вдруг ты собираешься обрушить пару отраслей народного хозяйства? Надо же знать, какие акции продавать. — К бизнесу наше мероприятие отношений не имеет, — твердо произнес наемник. Шас встретил его слова отеческой улыбкой и даже потрепал приятелю по плечу. — Не мне тебе рассказывать, Кортес, что любое мероприятие имеет отношение к бизнесу. Ты... Кому-нибудь пулю между глаз, а на бирже паника. — Не тот случай, Биджар. Хамзи умильно заглянул наемнику в глаза, понял, что ничего не добьется, и вздохнул. — Ладно, будет тебе и конспирация, и секретность. Спешу оборудование, как пришедшее в негодность в результате хранения. Я знал, что на тебя можно положиться. Биджар вернулся к списку. Документы американские и итальянские. По два комплекта на каждого из полной легендой. Других не держим. Компания Print обеспечивала липовыми удостоверениями всех жителей тайного города, и их фальшивки могли пройти любую проверку. Ушлые шасы вносили изменения в Человские базы данных, Так что словосочетание «любая проверка» следовало понимать буквально не только исследование бумаги под микроскопом, но и проверка в электронных архивах. Несмотря на то, что и Яна, и Инга могли легко отвести глаза любому представителю власти, предусмотрительный Кортес не собирался отправляться на операцию без документов, с помощью которых можно выбраться из чужой страны. Планируешь много путешествовать? Не люблю осматривать достопримечательности в сезон. Слишком много туристов. А протуберанцы четырех видов для развлечения. Моя девушка обожает солнечные ванны. Протуберанцами называли артефакты, выполненные в виде лампочек, фонариков или прожекторов. При активизации они начинали испускать настоящий солнечный свет И считались одним из лучших средств против массанов. Тем временем Биджар, внимательно изучавший список, удивленно поинтересовался: Куда ты хочешь вставить, протубиранец? В автомобильную фару, невинно сообщил Кортес. Там же написано. Зачем? Так надо. Биджар тяжело вздохнул. А что за машина? В моем списке указана марка, модель и даже код фары. Спецзаказ, буркнул Хамзи. Сделаем, но не раньше, чем через два часа. Подойдет. Приятно, когда клиент понимает трудности продавца, пробормотал Хамзи, продолжая изучать список. Ого! Я вижу, начались действительно серьезные вещи. Двадцать футляров? Двадцать. — подтвердил наемник. — великие дома без восторга относятся к продажам этих артефактов. Поэтому я и пришел к тебе. Беджар то ли усмехнулся, то ли ощерился. Но было видно, что шас в затруднении. Футлярами называли мощное устройство. Действовали они не очень долго, поскольку потребляли слишком много энергии. При этом не позволяли колдунам Использовать свои возможности, запечатывая их словно в футляре. Зато обеспечивали почти стопроцентную гарантию от обнаружения. «Двадцать мне не раздобыть», — честно признался Хамзи. «Сколько есть?» «Десяток. Беру». «И осталось всего четыре медальона с навской кровью. И на том спасибо». Следующий пункт списка вызвал у Беджара очередной удивленный возглас. Ну и он почесал затылок. И эту бандуру нам придется делать не меньше суток. Деньги, деньги, деньги, деньги, позабы, покой, день. Делай деньги. Делай деньги, деньги остальное день. все день. Подал голос телефона шаса. Какая хорошая песенка! — одобрил Кортес. — Сам написал. — Остров сокровищ, — буркнул Биджар. — Мультик такой. Смотрел в детстве? — В моем детстве мультиков не было. — Бедняга. Камзир раскрыл мобильный. — Да. Пару секунд шасс слушал, после чего нахмурился и отрезал. — Я же сказал. Нет. Никакого прямого эфира. Посмотрим материал и только после этого решим, пускать его или нет. Только запись. Я понимаю, что следующий выпуск новостей совпадает с ланчем. Но рисковать не буду. Если все будет в порядке, пустим материал перед трехчасовым блоком. Все. Камзи убрал телефон. Очередная рекламная акция. Участливо поинтересовался Кортес. Да нет, покачал головой Биджар. Разрабатываю небольшой бизнес-проект. Что-то интересное пока не знаю».